души путешествия вместе с радиотеатром фантазии программы серебряные нити по великим тайнам старинной колоды хар непрерывность дарит надежду непрерывность то чего нам так мучительно не хватает если вдуматься надежда, соединяет не только нас с нашим возможным будущим, но и нас с нашим прошлым, когда мы пытаемся запомнить то, что написано в учебнике истории, когда мы пытаемся придать истории некую логическую связь Мы как будто нанизываем Наши знания Или воспоминания Ниточку надежды Чего-то, что непрерывно длится В нашей жизни Ведь наша жизнь Это в сущности своей есть наше творчество Та часть надежды Которую мы сможем Вылить На сухую почву Нашей жизни, нашего мира Нашей страны Наших детей Для того, чтобы дерево Росло, а птица Смогла взлететь Туда, в небеса, к звездам И не оставаться же ей Право слова на этой ветки Источником И внутренней силой Возникновения философии Тоже была надежда Та самая надежда На осмысленность мира Это ведь ее искали древние Греческий философ Зенон Илейский В пятом веке до нашей эры Придумал знаменитые о летящей стреле и ахилле и черепахе. Он полностью отрицал реальность движения по той простой причине, что разум способен представить не движение, а лишь последовательность статических положений. Подобно Соломону, который провозгласил три тысячи лет назад постулат практического разума о том, что нет ничего нового под Солнцем. Зенон двадцать четыре столетия назад изложил другой постулат разума о том, что не существует непрерывного движения, а есть лишь последовательные точки покоя. Этот принцип... Полностью подтвердил кинематограф Такое впечатление, что живший За 24 столетия до кино Зенон снимал фильм Об Ахилле и Черепахе Спустя 23 три века Нанри Бергсон Ответил Зенону примерно так что до вопроса о движении то все что удерживается разумом это последовательный ряд позиций первая достигнутая точка затем следующая затем еще одна а как но стоит чему-либо произойти или возникнуть между этими точками как наше разумение немедленно вводит новые позиции И так далее до бесконечности. Наш разум отказывается принимать во внимание переход. Предположим, мы опустим это представление разума о движении, отображающее его как последовательный ряд позиций. Перейдем непосредственно к движению и изучим его без каких-либо вспомогательных понятий и обнаружим, что оно по сути своей простое, целое и неделимое Пойдем еще дальше Предположим, мы сделаем так что оно будет совпадать с одним из тех несомненно реальных и абсолютных движений, которые совершаем мы сами На этот раз мы получаем подвижность в самой своей сущности и чувствуем что она сливается с усилием, длительность которого тоже невозможно разделить. То же самое мы скажем по любых изменениях. Разумение разбивает его на четко обозначенные состояния, предположительно неизменные. Но стоит пристальнее присмотреться к каждому из этих состояний, Замечая, как оно изменяется, и задаваясь вопросом, как оно вообще может оставаться неизменным, наше разумение тут же спешит заменить его последовательным рядом более кратковременных состояний, которые при необходимости тоже разделяются и так далее до бесконечности. Но мы не можем не видеть, что сущностью длительности является течение. И что неподвижное, помещенное бок обок таким же неподвижным, никогда не составит ничего, что обладало бы длительностью. Реальный не состояние, не те моментальные снимки, которые мы время от времени делали в ходе изменений. Напротив, реально само течение непрерывность перехода, реально само изменение. Здесь мы имеем только непрерывный поток изменений, изменений, принадлежащих самим себе в длительности, уходящей в бесконечность. Так Бергсон по-своему описывая «непрерывный поток изменений», описывает существование того, что в квантовой физике назовут волной, как формой состояния электрона или вещества. Частица представляет из себя срез движения. Его остановку, моментальный снимок, один кадр в традиционной киноленте тогда, как в продукции Узенона, ахилл никогда не сможет догнать черепаху. И это значит, что второе состояние вещества или души необходимо. Это состояние, суть движения, надежда или интуиция. Чувствовать то, что будет в будущем, можно только опираясь на волну. Именно она не имеет времени. Однако ее можно только чувствовать. и очень трудно выразить словами. Частицы необходимы разуму. Разум должен строить башни, но все башни будут бессмысленны и будут разрушены, если человек кроме разума не найдет себе движения, роста надежды, света своей внутренней звезды. Eu quero a rosa rosa Eu quero a rosa assim E quanto mais Eu quero a rosa mais A rosa me quer mais Rosa Eu quero a Rosa sim E quanto mais Eu quero Rosa mais a Rosa me quer a mim It's just to love and be loved to love and be loved in return It's Just to love and be loved in return You've got pollen on your nose pulling on you. Клюющийся из этих двух кувшинов Человек сможет назвать свою жизнь Цельной или осмысленной Иисус Христос однажды сказал Нафанавилу «Ты веришь, потому что я тебе сказал» Я видел Тебя под смоковницею. Увидишь больше всего. Истинно, истинно говорю вам, Отныне будете видеть небо отверстом И ангелов Божих, восходящих и нисходящих К Сыну Человеческому. Отверстие небо Это путь, открывающийся в бесконечность по спирали. Именно так художественная интуиция всегда отображает сходящих и нисходящих ангелов. Вода, выливаемая из двух кувшинов, создает спиральное движение воды. Спираль — это одна из сущностей Энергии роста Или энергии подлинного творчества Растение растет, двигаясь по спирали и идея, проблема вырастает и разрешается Тоже двигаясь по спирали Не только ветви деревьев размещаются на стволе по спирали, но и годичные кольца, ежегодно образующиеся между корой и центром ствола, содержат следы или результаты кругового роста одновременно в двух измерениях – вертикальном и горизонтальном, то есть движутся по спирали. Что касается идей и проблем, то они вырастают в человеческом сознании В результате целого ряда сжатий и расширений концентрическими кругами, похожими на годичные кольца в древесных стволах, и тоже пересекаются в двух направлениях в ширину и в высоту. Можно рассмотреть историю трудов, подготавливавших пришествие Христа. В Евангелии от Матфея Подытоживает их в образе генеалогии Иисуса Которая сведена в одну единственную фразу Итак, всех родов От Авраама до Давида 14 родов И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов В этой простой фразе Спираль истории подготовлена к пришествию Спираль из трех кругов или витков Причем каждый виток состоит из четырнадцати поколений Первый круг или виток Это тот, где тройной отпечаток патриархов Авраама, Исаака и Иакова Отпечаток свыше соответствующее таинству крещения Во имя Отца, Сына и Святого Духа Сделал возможным откровение на горе Синай Где был заключен завет между Богом и родом человеческим В результате чего закон Тора Стал душой человеческой личности Личности Давида Первый виток в спирали 14 поколений от Авраама до Давида соответствует процессу включения закона Божьего в человеческую душу. Второй круг или виток 14 поколений от Давида до переселения в Вавилон это школа Давида, школа внутреннего раскаяния, приведшая к внешней цели то есть к искуплению, к переселению в Вавилон. Третий круг или виток 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа в духовной жизни соответствует тому, что совершается между последним актом таинства покаяния, то есть отпущением грехов, и таинством святого причастия Евхаристии, и таинством присутствия И принятие в себя Христа Три раза по 14 поколений Три ветка спирали На пути от Авраама до Христа Так же как и века золота Ладана и Смирны Были тремя витками Духовного пути человечества От патриарха в духовности От древней Индии До Христа Я рассказываю все это по той простой причине, что эту спираль существования этого потока смысла можно почувствовать почти везде. Человеческая жизнь и жизнь человеческой души тоже представляет из себя движение, Спирали. Мы от младенчества движемся к юношеству, от юношества к зрелому человеку и от зрелости к старости. И мы бы не смогли пройти этого пути, если бы с нами не было этого потока только надежды Мы рождаемся на свет И первой задачей этого рождения Является выделение себя Из бесконечности Почувствовать себя Чем-то отдельным Очень трудно Это требует могучего усилия Маленький разум для того, чтобы совершить это усилие, создаёт некое пространство. Он называется пространством игры. Мы хватаемся за кусочек пространства, в котором можем быть уверены. Как правило, это угол пелёнки. Или уголок одеяла, который мы не выпускаем из ручонок, пытаемся затянуть в рот, ему солим, потому что это тот кусочек реальности, вокруг которого начинает проявляться внешний мир, и я как некая отдельность, как отдельный уголок одеяла начинаю проявляться вместе с ним. Потом этот уголок одеяла превращается в игрушку, первую игрушку нашего детства. Иногда умные бабушки или мамы ищут первую игрушку из того самого уголка одеяла. Эта игрушка не в переносном смысле, а в самом прямом, и становится одновременно нами, И окружающим миром. Нам нужны не отдельные объекты, нам нужна непрерывность, нам нужна связь. Этой игрушки мы переписываем свои свойства и свойства окружающего мира. Мы управляем ей, значит, мы можем управлять миром. Через некоторое время эта игрушка будет порвана. Она растает и стлеет. Опустится какими-то обрывками на самое дно игрушечных ящиков. Но всю жизнь мы будем помнить эту игрушку. Хотя жизнь на одном виске спирали... Наразительно отличается от жизни на другом ее витке. Когда человек пытается вспомнить, так и кажется, что ребенком, юношей был кто-то совсем другой. Но вот стоит взять в руки, если она сохранилась, и отчетливо вспомнить ту самую первую игрушку, Человеку моментально хочется Жить дальше Я рассказываю эту долгую сложную историю Чтобы вы поняли Надежда Была с нами всегда Несмотря на то Что мы ее совершенно Так не осознавали Она сохранила Свои символы, которым можно прикоснуться. Но символы эти вовсе не обязательны. Потому что надежда – это духовный инстинкт. И этот духовный инстинкт повторяет раз за разом. Человек должен жить Дальше. Жизнь имеет цель и смысл. Нужно трудиться. Нужно творить. Сдаваться нельзя. Наоборот, инстинкт влит в самую форму жизни. Если разум все рассматривает механически, то инстинкт действует, так сказать, органически. Если бы дремлющее в нем сознание пробудилось – Если бы оно подобно пружине свернулось к познанию, вместо того, чтобы разворачиваться к действию, если бы мы могли задавать вопросы, а оно отвечать на них, тогда оно открыло бы нам самые сокровенные тайны жизни. Инстинкт и разум – это два различных пути развития одного и того же принципа, который в одном случае остается внутри себя, в другом же выходит из себя и поглощается в использовании инертной материи. Весьма существенным фактом является маятниковое движение научных теорий инстинкта от рассмотрения его как разумного до рассмотрения его как всего лишь доступного пониманию, или, я бы сказал, между уподоблением его падшему разуму и сведением к чистому механизму. Каждая из этих объясняющих систем с торжеством критикует другую. Первая, когда показывает нам, что инстинкт не может быть всего лишь рефлексом. Вторая, когда объявляет, что инстинкт есть ничто не иное, нежели разум, пусть даже впавший в бессознательность. Конкретное объяснение, и уже не научное, а метафизическое либо герметическое, следует искать в совершенно ином направлении причем не в направлении разума, а в направлении сочувствия. Инстинкт – это сочувствие. Если бы это сочувствие могло расширять свой предмет, а также размышлять над самим собой, оно дало бы нам ключ к жизненным процессам, так же, как разум, развитый и дисциплинированный, ведет нас к тайнам материи. Ибо не лишним будет повторить, что разум и инстинкт – Развернуты в противоположных направлениях. Первый – к инертной материи, последний – к жизни. Разум с помощью науки, являющейся его трудом, будет все более полно раскрывать нам тайны физических процессов. Что до тайн жизни, то он приносит нам, точнее лишь, претендует на то, что приносит – перевод на язык инерции. Он ходит вокруг жизни, разглядывая ее извне со всех мыслимых точек, втягивая ее в себя, вместо того, чтобы войти в нее. Но именно к подлинной сущности жизни ведет нас интуиция. Под интуицией я разумею инстинкт, ставший безучастным, осознающий себя, способным размышлять над своим предметом и расширять его до бесконечности. Нужно просто сделать усилия. Все то же самое усилие мысли, чтобы почувствовать в себе существование этого инстинкта, требующие мысли и развития. Как ты меня As penas das avesinhas de levas levam ar As minhas pesam-me tanto Que às vezes vai na linha perante Nos Tanto que, a veze, já nej nai... ukrande. Como são leves, suaves As penas que Deus lhes deu As minhas pesam tanto Que às vezes já nem eu pranto Mas alivia o passar doais se tu ovestres quando sai Se que eu oi socorrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há de uma gota de aver Há uma gota de aver Quero molhar garganta Au au kerkan der cantar... чувство совершает обнажённое то есть абсолютно естественное чувствующее свет звезды духовный инстинкт женщины я думаю, что это те самые воды которые упоминаются в повествовании Моисея о втором дне творения В тот день Господь отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Я думаю, что Господь отделил свет звезды, льющейся над сознанием, и инстинктивную тягу, протекающую под сознанием. принципе это одно и то же, разделенное лишь условно, чтобы была возможность действовать двумя различными способами, а именно вода, являющаяся принципом роста и эволюции, как биологической, так и духовной. Это искусственно разделенные нами, стремящимися разделять принцип, Животворной жидкости Животворного Сока Вселенной Это принцип Биологического инстинкта и духовного На самом деле Неотличимы один от другого Они объединены В символе или принципе Воды Для того, чтобы Создать животворящую спираль роста Звезда на карте смешивает Возвращает единство Это разделенный Этому искусственному делению Биологического инстинкта инстинкта духовного В человеческом сознании Вода Под твердью И вода над твердью Должны объединиться вновь Что такое поэзия? Это слияние верхних и нижних вод Второго дня творения Поэт Это точка которые смешиваются струи из двух кувшинов семнадцатого аркана. В нём образуется этот единый поток надежды и непрерывности. Это необходимо для того, чтобы возникала индивидуальность, для того, чтобы и стихи были разными духовному инстинкту необходимо воплощение биологический сосуд создает индивидуальность и бесконечность поэзии Только когда встречаются, объединяются начинают вибрировать вместе поток человеческой крови, несущий в себе биологическую непрерывность, из свет надежды этой крови духовного мира возникает поэтический опыт. Он, поэтический опыт, объединяет в себе эти две крови, Именно поэтому так многие из нас в юности пишут стихи. Мы не хотим разделять свое тело и свою душу. Мы ощущаем, что мир непрерывен, и нам хочется целиком неразделенными войти в этот мир. Как могли бы появиться на свет, к примеру, псалмы Давида? Необходимо было погружение духовного в горячую человеческую кровь, то есть воплощение, а затем возвышение этого духовного и слияние со светоносной кровью небес, которая вполне конкретно и непосредственно изображена на 17 аркане. Псалмы Давида были рождены не на небесах, а на земле. Однако верующие люди говорят, что магические формулы псалмов используются не только людьми, но и существами со звезд, ангелами, сущностями небесных иерархий. Всякое человеческое слово Может превратиться в магию Стать подлинным творчеством Если оно настолько искренне Что ускоряет поток человеческой крови И в то же время наполнено такой верой Что приводит в движение Светлые воды человеческой надежды Но без этих двух условий Без вот снизу и вот сверху. Без надежды и без труда. Подлинное творчество, как и подлинная магия, невозможны. Все остальное лишь строительство пустых башен. Вот об этом 17 аркан. Если вас заинтересовал или у вас в раскладе появился семнадцатый аркан, то это никогда не бывает плохо. Вы сами можете оказаться звездой. Не надо только забывать о ее предназначении в выливании двухводов труде и способности подарить надежду. Ну и даже перевернутая звезда всегда позитивна, поскольку в ней прячется отказ от сложных представлений о себе, отказ от потреблятства, опоры на статус, внешность, собственность. В любом случае, Раз мы с вами изучаем эту карту, то знаем, что надежда скрыта в нашей способности отдавать Отдавать себя подлинного миру, людям и собственным детям. Спасибо. Спокойной ночи. тебя и C'est ni la ni l'autre Comme la perte des autres Comme la perte des huîtres Je suis l'un de l'autre Je suis dans des autres tares Dans l'autre, s'il te plaît Il est déjà tard. Ni l'un ni l'autre Comme la peur des eaux Comme la perte des huîtres Je suis l'un de l'autre Je suis dans des autres terres No teo corpo, não, no teo corpo Mas teu tronco e antenas E pernas líquidos E vistas e ardures Calores, amores, mal passados Mas não, no teo corpo, não, no teo corpo Mas teu tronco e antenas E pernas líquidos E vistas e ardures Calores, amores, mal passados Que se me arrepi a pele e a tua ausência ou dentro da tua presença ou dentro de uma canção O oh, poema você ju Beco beijo e forma de fantasmas me fado e asma O oh, poema você jo, beco o beju